Глава 48. Обязана слушаться и служить. 20 мая, на следующий день после казни Анны Болейн, Джейн Сеймур привезли на барке в Хэмптон-Корт, где произошла ее официальная помолвка с королем. Вскоре Генрих забрал ее в Йорк-Плейс. В том же 1536 году его переименовали в Королевский дворец Вестминстер. Он стал главной резиденцией монарха вместо старого Вестминстерского дворца и местом заседаний правительства. Однако с конца 1530-х годов в народе его именовали «Уайтхоллом» — «Белым залом». Название, вероятно, произошло от светлого тесаного камня, из которого при Уолсе был построен главный холл дворца. Строение, оставшееся от средневекового дворца — вошли в новый комплекс, иногда их использовали для государственных церемоний. Генрих VIII потратил на Уайтхол более 8 240 000 фунтов стерлингов, и дворец стал самым большим в Европе, вполне подходящее место пребывания для главы новой монархии. 30 мая 1536 года Генриха и Джейн обвенчал епископ Гарднер. Местом проведения скромной церемонии стала молельня королевы в уайтхолле Позже, в тот же день, Джейн сидела на месте королевы под балдахином с гербами. В 45 лет, при Тюдорах это была средняя продолжительность жизни мужчины, Генрих все еще мог похвастаться впечатляющей физической формой. В 1536 году Его доспехи имели 37 дюймов в талии и 45 в груди. Он по-прежнему был подвижен, с удовольствием ездил на охоту, скакал верхом и танцевал. Однако иностранные наблюдатели уже не восхваляли его красоту. Генрих заметно облысел, лицо его постарело и стало таким, каким мы его знаем по портретам более позднего времени. Узкие глаза тяжелый подбородок, маленький, плотно сжатый рот. Неприятности последних десяти лет сказались не только на внешности, но и на характере короля. Раньше Генриху были свойственны открытость, свобода и идеализм. Теперь же он стал замкнутым, скрытным, догматичным и непредсказуемым. Непостоянство и естественная склонность к новым или странным вещам в короле так сильны, что я не могу подобрать слов для их описания», — отмечал Шапюи. «Он постоянно вступает в спор по любому поводу и очень гордится, убежденный, что заставил всех верить в одно, а не в другое». Его самомнение было безграничным. «Он никогда не забывает о собственном величии и не вспоминает о величии других», — заметил французский посол. Вспышек королевского гнева боялись все. Некоторые предполагали, что это было маской стареющего мужчины. Генрих будто бы хотел скрыть свое разочарование и стыд от того, что так и не обзавелся наследником, а также прогрессирующую импотенцию. Однако этому нет серьезных подтверждений. В августе, после заключения брака с Джейн Сеймур, король, вероятно раздосадованный из-за того, что его жена все еще не забеременела, сказал Шапюи, что чувствует, как надвигается старость, и усомнился в том, что у него будут дети от королевы. Это нельзя считать окончательным доказательством наличием у него проблем интимного свойства. То же самое Генрих говорил, обращаясь к парламенту в 1532 году, а между тем Анна Болейн беременела четыре раза за время их брака. Через четыре месяца после разговора с Шапюи Джейн Сеймур зачала ребенка. Импотенция короля не подтверждается ничем, кроме сомнительных показаний Рочфорда. Анна Болейн якобы говорила ему о неспособности Генриха к совокуплению с ней и о том, что в постели он не проявляет ни умения, ни силы. В действительности Кромвель мог сфабриковать это свидетельство, желая показать, что Анна не уважает своего мужа и государя, а также, ссылаясь на его мнимое бессилие, оправдывает свою похоть. Есть доказательства того, что Генриху и в поздние годы были свойственны сексуальные порывы. Многие современники говорили о его пристрастии к женскому обществу. Норфолк, хорошо знавший Генриха, заявлял, что тот имел постоянную склонность предаваться любви. В Европе английского короля считали распутником. Карл V в беседе с шапии обмолвился, что, как всем известно, Генрих склонен к любовным приключениям. В 1533 году один наблюдатель предсказал, что принцесса Елизавета будет слабым ребенком из-за склонностей и образа жизни ее отца когда господствовало убеждение, что половая распущенность мужчины сказывается на его потомках. В 1535 году Джон Хейл, викари Айлворта, говорил священнику Роберту Феррону, что король предается грязным удовольствиям и погряз в пороках. Если пристально посмотреть на его жизнь, обнаружится, что он грязнее и зловоннее свиньи, которая валяется и оскверняет себя в любой мерзости. Несмотря на свое величие, он полностью отдается плотским удовольствиям и прочему сладострастию. Хейл заявлял, что Генрих изнасиловал большинство женщин при своем дворе и женился на Анне Болейн из чистой жажды блуда к величайшему стыду и умолению достоинства своего и всего королевства. Викарию также стало известно, что наш государь содержит собственный бордель, который Хейл описывал так. Несколько девиц, обитающих над одним из его покоев, фарнами. Как уже говорилось, существует множество упоминаний о том, что король заглядывался на женщин. Вскоре после женитьбы на Джейн Сеймор он обратил внимание на двух придворных дам. «красивых и молодых», и сказал, приняв удрученный вид, «жаль, что он не видел их до свадьбы». Другое свидетельство, хоть и отрывочное, подтверждает слова Хейла. В конце 1530-х некий Уильям Уэб жаловался, что однажды посреди дня катался верхом со своей любовницей рядом с дворцом Элтом, и они натолкнулись на короля» которому сразу понравилась милая деваха. Он затащил ее на своего коня и ускакал во дворец, где изнасиловал похищенную девицу и держал ее у себя какое-то время. Уэб пришел в ярость и поклялся отомстить, но мало что мог сделать, кроме как рассказывать о своем горе каждому встречному. Есть одна любопытная история, вероятно случившаяся в 1536 году, когда Гольбейн писал портрет неизвестной дамы, тайно заказанный королем. Некий благородный человек, вероятно, претендент на ее благосклонность, ворвался в комнату. Памятуя о необходимости хранить тайну, Гольбейн без зазрения совести вытолкал его вон и спустил с лестницы, после чего запер дом, поспешил к королю, пал перед ним на колени и стал молить о прощении за то, что совершил насилие в пределах двора. Вслед за художником явился благородный человек, чтобы изложить свою версию событий. Однако ревность возобладала над Генрихом. Он вышел из себя и в запальчивости сказал, «Вам ни к чему предъявлять претензии Гольбейну. Имейте дело со мной. Послушайте. Я могу сделать из семерых крестьян столько же лордов» но ни одного Гольбейна. Генрих заработал распутством такую репутацию, что в 1537 году кто-то сказал, чтобы его порадовать, хватит яблока до да красивой девки для забавы. Скрытность короля, а также естественное нежелание наблюдателей доверять известные им бумаги могут объяснить скудость сведений, Однако их все же достаточно, чтобы предположить у Генриха скорее наличие здорового сексуального аппетита, чем импотенцию. 2 июня 1536 года Джейн Сеймур впервые публично обедала с королем, и все ее слуги принесли клятву верности ей. Позже, в тот же день, двор переехал в Гринвич, где два дня спустя, в праздник Троицы и Духого дня, Джейн была провозглашена королевой и вслед за королем проследовала с процессией и большой свитой, состоявшей из дам, на мессу, где сделала приношение как королева и ужинала в своем приемном зале под балдахином с гербами. Брат Джейн занял видное место при дворе, став в день ее провозглашения королевой виконтом Бошамом из хетча сомерсет а также губернатором Джерси, и канцлером Северного Уэльса. Став самым могущественным джентльменом личных покоев, он оказывал большое влияние на короля, своего зятя, и добился назначения своих союзников и клиентов на ключевые должности при дворе. Высокомерный и замкнутый, Сеймур находился под каблуком у своей капризной супруги Анны Стэнхоуп, на которой женился примерно в 1534-м, 1535 годах. Его сестра Джейн стала восприемницей на крестинах их старшего сына в феврале 1536 года. Образованный и проницательный, Сеймур отличался чрезмерным идеализмом, чтобы стать крупным политическим деятелем. Однако его амбициозность и высокий статус позволяли пренебречь этим обстоятельствам, а его верность короне — никогда не ставилось под сомнение. Будучи гуманистом, он симпатизировал делу реформ, но действовал так осторожно, что все считали его своим человеком. Наибольший талант Эдвард Сеймур проявил в качестве военачальника. Даже Норфолк восхищался им. И позднее, по его рекомендации, Сеймур успешно руководил королевской армией на севере Англии. 7 июня Король с королевой отправились водным путем из Гринвича в Уайтхолл с большой помпой. Когда они проплывали мимо Тауэра, где лежала в могиле Анна Болейн, казненная меньше трех недель назад, им салютовали 400 пушек. Все стены Тауэра, выходившие на реку, были увешаны вымпелами и флагами. У Ретклевской пристани королевская барка остановилась, чтобы Шапюи, мог засвидетельствовать монаршей Чите свое почтение. Облаченный в лиловый атлас и окруженный одетыми в бархат слугами, он стоял под навесом, расшитым имперскими лилиями, и кланялся. Затем, по его знаку, три небольшие лодки с музыкантами, игравшими на тромбонах, шомах и сагбутах, поплыли вслед за королем и королевой Вестминстер. Сойдя на берег, Генрих и Джейн отправились с процессией в Вестминстерское аббатство на торжественную мессу. На следующее утро Джейн стояла на галерее над воротами Гольбейна в Уайтхолле и махала Генриху, уезжавшему открывать сессию парламента. В качестве королевы Джейн полностью покорялась воле короля, Шапюи обнаружил, что ее невозможно вовлечь в споры о политике или религии. Она была участливой и благочестивой, однако подчеркнуто держалась на расстоянии от нижестоящих стоящих, а потому казалась гордой и надменной. Будучи всего лишь дочерью рыцаря и не обладая самоуверенностью Анны Болейн, она, похоже, считала необходимым всячески подчеркивать свой новый статус – и поэтому строго относилась к соблюдению протокола и этикета. Шапюи пришлось пересмотреть свое прежнее представление о ней. Теперь он писал, что Джейн принимает королевские почести с достоинством. Тем временем множество каменщиков, плотников, художников, стекольщиков и вышивальщиков срочно заменяли инициалы, девизы и эмблемы бывшей королевы во всех дворцах. В большой сторожевой палате хэмптон до сих пор можно видеть переплетенные инициалы «H» и -E «I». Эмблемой Джейн стал фамильный феникс, взлетающий с объятого огнем замка, а ее геральдическим животным была пантера. Она выбрала себе удачный девиз «Обязанная слушаться и служить». Генрих приказал, чтобы из церкви хэмптон убрали витражное окно, с изображением святой Анны, покровительницы его бывшей жены. Майлз Кавердейл, намеревавшийся посвятить последнее издание своего перевода Библии Анне, спешно вставил в посвящение имя Джейн, прежде чем книга отправилась в печать. В качестве вдовьей доли Джейн получила замок Байнарц и хейверинг от тебауэр Апартаменты королевы в Хэмптон-корте которые начали обустраивать для Анны Болейн, были завершены с тем расчетом, что в них поселится Джейн. На кровати новой королевы красовался деревянный медальон с живописным изображением ее герба. Король хотел устроить для Джейн великолепную коронацию, которая должна была состояться в октябре. Предполагалось построить огромную барку по образцу знаменитого буцентавра венецианских дожей, и доставить на ней королеву из Гринвича в Лондон, где ее должны были встретить великолепные живые картины и музыка. Далее Джейн проследовала бы Вестминстер. Многие чиновники и слуги Анны перешли к Джейн Сеймур, двор которой состоял из двухсот человек. Некоторых сменили клиенты Сеймуров. Ближе к концу 1536 года леди Рочфорд вернулась ко двору в качестве одной из придворных дам королевы. Мэри Зуши, тоже служившая Анне Болейн, стала фрейлиной. Вероятно, это та миссис Зуши, которой королева Джейн подарила украшенную драгоценными камнями тесьму и которая позже присутствовала на ее похоронах. В 1542 году король назначил ей в награду за верную службу Джейн и ему самому Содержание в 10-3 тысячи фунтов стерлингов. Сохранился также, сделанный Гольбейном, набросок женщины, обозначенный как М. Суш. Скорее всего, на нем изображена Мэри Зуши, или Анна Гейнсфорд, бывшая придворная дама Анны Болейн, которая стала госпожой Зуши после брака с Джорджем Зуши из Коднора. В числе дам, окружавших Джейн сеймор Была также Анна пар жена Уильяма Герберта, позднее графа Пемброка. Ее сестра Екатерина впоследствии стала шестой женой Генриха VIII. Элизабет Даррелл, любовница Уайета, которая вместе с Джейн служила Екатерине Арагонской и оставалась с ней до конца, новое назначение спасло от нищеты. Сохранились выполненные Гольбейном наброски портретов еще двух дам-королевы. Одна из них — Мэри Брэндон, дочь Саффолка от Анны Браун, леди Монтигл, которой Джейн дарила украшения, другая — леди Грейс Паркер, невестка леди Рочфорд. Джейн решила установить при своем дворе высокие нравственные стандарты. Она ввела строгие правила в отношении не только поведения — но и внешнего вида своих служителей. Ее дамам следовало одеваться роскошно, но пристойно, носить шлейфы длиной в три ярда и пояса с определенным количеством жемчужин. Одной девушке было сказано, что появляться перед королевой с поясом, на котором всего 120 жемчужин, неприлично. Хотя сама Джейн одевалась великолепно, она мало повлияла на моду разве что ввела в обиход ночные сорочки и шапочки, расшитые по краю золотыми и серебряными нитями. Король осыпал ее драгоценностями, подарив, в числе прочего, подвеску с инициалами Христа, IHS, и со множеством черных бриллиантов, в которые она позировала Гольбейну. Есть сведения, что Гольбейн был автором некоторых украшений, включая подвеску с изумрудом и рубином, В окружении золотых листьев аканта, которую можно видеть на портрете, сохранился выполненный им эскиз похожего изделия. Гольбейн был создателем изысканного золотого кубка в стиле Ренессанса, который, вероятно, стал свадебным подарком короля Джейн. Кубок украшали ее девиз, выгравированные вокруг ножки и на крышке, вплетенные в узлы истинно влюбленных Инициалы «H» и -E «I» — четыре античные головки в медальонах и увенчаны короной герб королевы, который поддерживают дельфины и херувимы. Лишь немногие работы английских золотых дел мастеров достигали такого уровня совершенства. К 1536 году, благодаря Кромвелю, Гольбейн уже был королевским живописцем располагал студией во дворце уайт и получал жалование в размере 30-9 тысяч фунтов стерлингов. Генрих не сомневался, что это исключительно одаренный художник, достойный его покровительства, который запечатлеет деятелей новой монархии в живописных полотнах. Среди первых заказов короля были портреты его самого и королевы Джейн. Портрет Генриха VIII невелик по размерам, но удивляет выразительной мощью, которую усиливает использование сусального золота. Это единственная дошедшая до нас подлинная картина Гольбейна с изображением короля. Работы, выставленные в галерее Корсини в Риме, замке Бельвуар, художественной галереи Оокера в Ливерпуле, Оэкском замке, а также в замках Хивер и Говард, являются копиями утраченных оригиналов. По поручению короля Гольбейн также разрабатывал проекты украшений, часов, предметов посуды, печатей, церемониальных подвязок, значков для шляп, книжных застежек, кинжалов, мечей и декоративных конструкций в королевских дворцах. Одни вещи, вероятно, изготавливал королевский ювелир Корнелиус Хейс, другие приятель Гольбейна Знаменитый Ганс Антверпенский, который тоже получал заказы от Генриха. В 1537 году Ганса по рекомендации Кромвеля приняли в гильдию ювелиров Лондона. Джейн Сеймур нравились простые развлечения. У нее был белый пудель, который изображен на созданной в XVII веке копии фрески Гольбейна «Династия Тюдоров» из Уайтхолла. Королевские счета говорят о ее любви к садам. Немалой известностью пользовался Чепмен, главный садовник Джейн в Хемптон корте Кроме того, Джейн была умелой вышивальщицей, ее работы выставляли в королевских дворцах через сто с лишним лет после ее смерти и любила подвижные занятия, отправляясь на охоту при любой возможности. Лето 1536 года прошло в празднествах и забавах, таких как представления масок, выезды на охоту, живые картины на реке, фейерверки. 3 июля состоялись банкет и турнир в честь трех детей графа Уэстморленда, одновременно вступавших в брак. Король появился в костюме турецкого султана. В поединках Генрих не участвовал 15 июня Они с Джейн вновь проследовали с процессией Вестминстерское аббатство на праздник Тела Христова. Шлейф Джейн несла леди Маргарет Дуглас. В ночь Святого Петра 29 июля оба стояли у окна Мерсерс-холла в Чипсайде и наблюдали за ежегодным факельным шествием марширующих стражей Лондонского Сити, одетых в алые наряды. В течение 1536 года король приобрел еще несколько роскошных домов. Саффолк передал ему богато обставленный Саффолк Плейс в Саутуарке и получил взамен Норвич Хаус на Стрэнде, который с тех пор стали называть Саффолк Хаусом. Лорд Сэндис отдал Генриху усадебный дом в Челси, который занимал часть территории современной улицы Чейниок. В этом случае тоже был произведен обмен. Генрих построил там изящный дворец с прекрасным садом, который позже стал местом обитания Екатерины пар а затем Анны Клевской. В июле 1536 года король присоединил Даримхаус на Стренде к комплексу дворца Уайтхолл. Бывшую лондонскую резиденцию епископов Дарима В разное время занимали Екатерина Арагонская и Анна Болейн. Построенный в XIII веке, этот дом был переоборудован для Анны Болейн. Генрих получил его по обмену с епископом Дарима Кадбертом Танстоллом. Примерно в то же время аббат Уолтем отдал королю охотничий дом Коптхолл в Эссексе, тщетно пытаясь отвести от своей обители угрозу распуска. Еще одним монастырским владением, которое досталось Генриху от аббата Вестминстера, стало поместье Хайд площадью 361 Акр, превращенное в Королевский охотничий парк и сейчас являющееся частью лондонского гайд-парка.